Глава четырнадцатая. Не проклиная ректора, Егиня. «Ах ты, тварь, рядова! ты что сделал?» – заорал Володар и, забыв о том, что демон сильнее, кинулся в сторону ректора. Не оборачиваясь и не реагируя на крик, Дормидон взмахнул рукой. Волк, не успевший полностью принять форму зверя, отлетел к дальней стене, стукнулся об нее со всего размаху. Со звуком упал на пол и там замер бездыханной горой меха. «Алина!» – взревел архидемон, с трудом удерживая свою истинную ипостась внутри человеческого тела. «Алина!» – делая шаг неподвижной лежащей девушке, чуть тише пророкотал ректор. «Демон, тебя побери! Алина, что с тобой? Что ты натворила?» Мужчина кинулся к адыбке, подхватил ее на руки и осторожно уложил на кровать. «Сгинь!» – рыкнул демон, пытаясь прогнать лисенка. «Нет!» – бесстрашно пискнул маленький рыжий прохвост. «Не пущу!» «Сгинь шеи!» – зарычал ректор. «Сядь рядом!» «Ой!» Лис сообразил, что от страха и переживаний впился в Алину намного сильнее и крепче, чем могла вынести хрупкая человеческая натура. Рыжик соскочил с девичьей шеи, проявился и замер возле головы девушки, готовый моментально вцепиться в горло ректору. И неважно, что тот в несколько раз крупнее, здоровее и магически превосходит все доступные лисенку возможности. «Ты!» – платоядно заурчали за спиной. «Ты умрил!» Как ни странно, архидемон не успел среагировать, занятый состоянием девушки. дормидон пытался нащупать пульс, чтобы понять обморок или магическое истощение от внезапного проявления скрытого дара. Хотя в новые способности архидемон по-прежнему не верил, потому что адептку подкидную кто только не проверял, на каких только артефактах и оборудовании. Ведического дара, с коем рождались егини, в девушке так никто и не выявил. «Что?» Отсчитывая удары пульса, машинально рявкнул ректор, но тут же выронил девичью руку и покачнулся от внезапного нападения. В первое мгновение мужчина подумал, что ему на плечи обрушился молот Тора. На самом деле кот, очнувшись от странного сна и увидев демона, который склонился над неподвижной Алиной, моментально вошел в боевой раж, не разбирая, кто прав и что происходит, кинулся на Кащея. В одну секунду котяра, выпустив все когти, усилив массу тела собственной магии, разъяренным зверем вцепился в спину архидемона. Принялся раздирать одежду, стремясь добраться до кожи. В минуту опасности лесной кот, призванный для службы и дружбы Егини из другого мира, решаясь на убийство, впускает в свои жилы черную кровь прародителей, первых существ, которые перешли в мир Яви и Знави. И кровь эта несет в себе смерть всему живому, кроме рожденных в хаосе. На них Навья-кровушка действует как парализатор, но недолго, часа два, не больше. Осознав, кто на него накинулся, Архидемон резко отпрянул от кровати запустил руку за спину, стремясь сорвать с плеч наглого кота-убийцу. Котяра клацал отросшими зубами, плевался ядовитой слюной, рычал и норовил тяпнуть демона за пальца, Но ректор дураком не был. Мужские руки быстренько покрылись защитной броней. Коту только оставалось бессильно выть, вцепившись передними лапами в одежду, а задними раздирая камзол и рубаху. Лис метался по кровати, не зная, что делать кинуться на помощь Тимофею или охранять Алину. В тот момент, когда Рыжик уже решился поддержать котяру, архидемон накинул на толстую шею подросшего кота магическую петлю, обрубая зверю способности. Тимофей отчаянно взвыл, еще крепче впиваясь в мужские плечи, но ректор, хоть с трудом, отодрал от себя огромную, яростно плюющуюся и орущую благим матом тушку и кинул к волку. Раздался шлепок, сомлевший кот рухнул на волчару, который все так же без движения лежал у стены. «Тоже хочешь?» – бешено глянув на лисенка, выгнавшего спину и оскалившего зубы, рявкнул демон. Р -р «Разорву!» – заверещал лис, кидаясь на мужскую руку. Дармидонт едва успел отдернуть ладонь. «Спать!» – щелкнули пальцы, и лис, закатив глаза, рухнул рядом с Алиной. «Ну, еще защитники есть», — рявкнул ректор, резко крутанувшись, разыскивая скрытых и явных помощников Алины. В комнате повисла нечеловеческая тишина. Дыхание ни одного из существ не было слышно. Архидемон замер, вслушиваясь в мертвый покой. Вдруг торопливо сплел заклинание и выпустил его в сторону волка и кота. Темно-фиолетовая рогатая фея взмахнула крылышками и полетела к беспомощным животным. Архидемон обернулся, взмахнул рукой, отодвигая лиса от головы девушки, а затем приложил два пальца к жилке на шее. Не почувствовав отклика, демон нахмурился и резко схватил девушку за запястье. — Алина, бездна тебя раздери! — взревел демон, схватил бездыханное тело, аккуратно, но быстро перетащил на пол. Разорвал платье и припал ухом к девичьей груди, отчаянно вслушиваясь в стук сердца. Несколько мучительно долгих секунд архидемон, распластавшись рядом, вслушивался в оглушающую тишину. Затем резко отпрянул, наложил обе ладони на солнечное сплетение. Толчок второй, мужские руки вспыхнули языками фиолетовой магии. Затем демон наклонился к лицу Алины, раскрыл рот напротив сомкнутых губ девушки и выдохнул. Рой темно-фиолетовых мушек сорвался с мужских губ, облепил девичьи, пытаясь проникнуть внутрь. Но посеревшие уста не желали размыкаться и пропускать незваных гостей. Ректор снова нажал на грудь. Раз, второй, третий, выдох и очередной рой магических мушек примкнул к тем, что по-прежнему роились возле лица адептки. Архидемон предпринял еще одну попытку. Четыре нажатия, выдох, вот уже мошки, в три раза крупнее предыдущих собратьев, полностью облепили пепельное лицо Алины. «Да что ж за проклятие такое!» Рявкнул демон, затем решительно приподнял девушку, уложил к себе на грудь, сам же поудобнее уселся, облокотившись о кровать. «Прости меня, девочка, но другого выхода я не вижу». С этими словами архидемон выпустил наружу клыки, вцепился в собственное запястье и сделал прокол. Едва темная густая капля крови показалась на смуглой коже. Мужчина поднес руку к губам малины, Но не успела демоническая кровь попасть на девичью кожу, как по комнате вдруг пронесся ледяной вихрь. Заиндевело все – стены, пол, мебель, одежда, окна и даже звери, неподвижно лежащие у стены и на кровати. «Остановись!» – прошелестел чей-то голос. «Не губи!» Мороз усилился, но демон только крепче прижал к себе адептку одной рукой, а вторую решительно ткнул в губы. Кровь мгновенно обожгла тонкую кожу, на серых губах вздулся ожог. Мужчина, не обращая внимания на рану, пальцами раздвинул девичьи губы, буквально впихнул свое запястье в рот девушки. «Не надо!» – простонал снежный вихрь, облепляя архидемона комьями мокрого снега. «Она умрет!» Ожесточенно рявкнул мужчина. «Ты этого хочешь?» Быстро поднес запястье к губам, яростно прокусил, углубляя собственную рану. Едва кровь появилась на поверхности, снова ткнул свою руку олине в рот. Магии направил и усилил приток, не позволяя застывать лавой. Кровь демона сложно добыть даже самому демону. В мирах бездны и хаоса существа хорошо защищают свое тело от случайности и неслучайностей. Бронированные щиты, щипы, магия, сила, все, что поможет выжить. Чтобы выжить на родине, достаточно быть сильнейшим среди сильных. Никто из демонических сущностей не рискнет выкачать разом кровь нескольких сотен собратьев, чтобы выковать орудие смерти. Долго-дорого не актуально. Дуэли и поединки решат все вопросы. Соприкасаясь с воздухом другого мира, демоническая кровь практически сразу застывает и превращается в обсидиан – единственный камень, которым можно убить любое порождение хаоса окончательной смертью, если выковать меч и пронзить сердце существа. Именно поэтому наследнику хаоса приходилось качать магии и собственную кровь при открытые губы Алины. Живую кровь. Жидкий обсидиан, текущий в крови только высшей знати, обладал еще одним редким свойством. Мог воскрешать не только тело, но разум и источник магии. — Пей! — зарычал архидемон правящего рода. Пятый наследник престола хаоса и сопредельных миров бездны. Фельдмаршал армии герцог адского измерения и прочее, прочее, прочее. — Что ты наделал? Раздался пронзительный стон, снежный вихрь осыпался сыроем снежинок, а затем исчез, словно его и не было. Температура в комнате стремительно неслась не просто к нулю, а к минусу. Окна обледенели, изморись медленно, но верно покрывала предметы мебели, кралась по узорчатому паркету. Шерсть у зверей, по-прежнему лежащих без движения, заиндивела. Из ноздрей вырывались облачки пара, Только по ним и можно было понять, что волк, кот и лисенок все еще живы, но без сознания. Демон злобно зашипел, снова рванул зубами запястья и, почти разрывая губу, ткнул его в девичьи губы. Лицо Алины цветом сравнялось с синим, покрывшим почти всю комнату. Единственным теплым пятном во всем выстуженном помещении оставалась странная картина. На ней по-прежнему бушевала то ли поздняя весна, то ли теплое лето. «Дай мне ее спасти!» – прорычал архидемон, раз за разом прокусывая запястье и наполняя рот адепки своей кровью. Вокруг пары, застывшей на полу, бушевала темно-фиолетовая магия, не подпуская колючий холод и мороз. Мужские руки от переизбытка сил, которые ректор тратил на поддержание собственной крови в жидком виде, усыхали на глазах, превращаясь в жуткие клешни. «Ну давай же, давай, один глоток, прошу тебя!» Взвыл демон и встряхнул Алину за плечо. Голова девушки безвольно откинулась назад, зубы клацнули, часть демонической крови вылилась изо рта и потекла по подбородку на шею и ниже. Архидемон отчаянно глядел на черную змейку, ползущую по мраморно-белой коже. — Согласен, — зарычал архидемон, глядя, как стремительно покидает адепку магия и жизнь. В ту же секунду женское горло дернулось, и Алина сделала глоток. Ректор, не веря своим глазам, убрал запястье, перестал дышать, отчитывая про себя секунды. «Раз, два, три, четыре, пять, крак!» Резкий звук нарушил мертвую тишину комнаты, но ректор даже не обернулся на шум. Мужчина, затаив дыхание, слушал. «Семь!» Судорожный вдох. Девушка, наконец, закашлялась, захлебываясь остатками демонической крови. Капли, вылетая изо рта Алины, оседали на пол мелким обсидиановым бисером. Ректор выдохнул, торопливо перевернул одепку на бок, постучал по спине, помогая избавляться от крови. Десять. Длинные ресницы дрогнули раз, другой, но попытка не удалась, слишком уж волоски слиплись. Алина поморщилась, попыталась поднять руки, чтобы потереть глаза, но тоже не смогла. Архидемон вытащил из кармана платок. Осторожно оттер бледное лицо. Девушка дернулась, осознав, что находится не одна. На щеках выступил румянец страха. Пересохшие губы попытались что-то сказать, но изо рта вырвался только хрип и новые капли камня обсидиана. «Ц -ц -ц -ц, тихо, ничего не бойся, я с тобой. Мужчина очень нежно приподнял пока еще бесчувственное девичье тело и аккуратно уложил к себе на грудь. Сам же снова облокотился на кровать. Девушка застонала, в этом обреченном стоне послышалось узнавание. Алина поняла, кто с ней разговаривает, и всеми силами пыталась показать свое недовольство таким соседством. «Алина!» – голос ректора обрел былую строгость и властность. «Я сказал, не крутись. Ты потеряла много сил, причем не только жизненных, но и магических. Восстановление идет медленно. Радуйся, что источник не опустошила. Кто тебя научил такой глупости?» Чужая магия как способ защиты. Непростительная глупость. В конце семестра я лично буду принимать у тебя экзамен по правилам техники безопасности при работе с собственным источником в чужих мирах. Да заткните его же кто-нибудь. Раздался хриплый, умышленный, громкий голос от стены, где лежали звери. Он с детства... зануда. Отозвался на возмущение второй. Ой! Пискнул детский голосок. А мне за что? «Чтоб не расслаблялся!» – рявкнул архидемон, в одну секунду поднимаясь с пола вместе с Алиной на руках. «Немедленно отпусти меня!» – просипела девушка, наконец-то совладав со своими связками. «Помолчи!» – И Адепка возмущенно замучала, почувствовав на губах печать молчания. «С вами я поговорю позже!» – чеканя каждую букву, продолжал архидемон, не обращая внимания на попытки Алины вырваться из его объятий. «Напугал ежа голой попой!» «Ой!» — пискнул лисенок и тут же огреб от волка. «Не сметь хамить!» Серый отвесил подзатыльник и поднялся на ноги. «Не дорос еще!» «Слово сказано!» Глядя прямо в глаза архидемону, сочувственно произнес волк. «Не тебе решать!» — огрызнулся демон. «Не мне!» «Вот и не лезь!» Крепче прижимая к себе притихшую девушку, отрезал ректор. «Не лезу!» – покладисто согласился Володар. «Тебе пора!» «Тихо!» Архидемон застыл, вслушиваясь во что-то. «Хватит! Быстро! Оба в карман!» Мужчина, не выпуская Алину из рук, кивнул в сторону упавшей картины. Волк и кот недоуменно переглянулись и синхронно уставились на кощее «Куда?» «Не поможет!» – начал было Володар. «Быстро!» – я сказал! прошипел архидемон, движением руки откидывая непослушных к картине. Алина, выпущенная из объятий, но не из ловушки, беспомощно замолотила ногами по воздуху, пытаясь опуститься на пол. Оборотень раскрыл был рот, чтобы возмутиться, но тут же закрыл. Чуткий волчий слух уловил за стенами комнаты какое-то движение. Сомнением оглянувшись на девушку, подвешенную в воздухе, царь подхватил возмущенного кота под мышку, Цапнул рисенка, сделавшего попытку улизнуть, и решительно наступил на полотно. В ту же секунду раздался звон, лопнувший тетива. В следующее мгновение дверь распахнулась, и надменный голос властно поинтересовался. «Что здесь происходит?»